Глава семьдесят Так вот, когда я выждала удачный момент, непринужденно подошла к Шерлоку и предложила что-то вроде «А пойдём-ка, милый братец, чего покажу?» Тот сделал большие глаза и одними губами шепнул, что он пас, и пускай мне герцог всё сам объясняет. «Ваша светлость, баронесса обнаружила в саду этого дома совершенно необыкновенный сорт яблонь. Из их плодов должен получаться изумительный сидр. Помните, я вам рассказывал про этот напиток? Подмигнув мне и рустянув рот в самой лучезарной улыбке, братец понёс какую-то дикую ахинею. «Не желаете посмотреть?» — Мари вас проводит. «Она знает про яблочный сидр абсолютно всё». Ой, лилька рядом проглотила спонтанный самопроизвольный ик. Я медленно моргнула. И, начиная сильно волноваться за душевное здоровье Серёги, тайком опасливо покосилась на напарника. Если бы не посторонние свидетели, еще и ухо бы прочистила. Это что вообще сейчас было? Мало что яблони в этом саду самые, что ни на есть, обычные. И я в них не разбираюсь от слова совсем, как, впрочем, и в Сидре. Вот же злодей, он меня мимоходом еще и в ценители алкогольной продукции зачислил. «С удовольствием!» Как будто только и дожидаясь всего блестящего предложения, с большим энтузиазмом отреагировал Крайтон. «Было бы неплохо разнообразить производство наших вин каким-нибудь новым шедевром». «Ха! Вот где, значит, логика пробегала!» «Гениально!» — мысленно оценила изобретательность фантазии наших мужчин. Глаза присутствующих выжидательно смотрели на меня. «Конечно!» «Извольте пройти в сад, я вам все покажу. Изготовление сидра — это чрезвычайно увлекательный вопрос». Принимая игру и чувствуя себя полной дурой, предложила я. Повод был настолько нелепым и надуманным, что это поняли абсолютно все. Ну, разве кроме цербера Сиены. И то только потому, что суровая дама, устав с дороги, незаметно предремала в своем кресле. «Прекрасная идея!» к моему несказанному изумлению, невозмутимо заявила герцогиня, поддерживая все это шапито. В очах девушки откровенно плясали смешинки. «Замечательно!» Серега, подхватив под локоток лильку, выразительно глянул на меня и стрельнул глазами в сторону двери, благословляя нас с Крайтоном на выход. «А мы пока побеседуем о том, что вас ожидает за ужином, уважаемая герцогиня!» «Моя супруга просто божественно разбирается в кулинарных вопросах. Уверен, нам удастся вас удивить. Да, дорогая?» «Конечно, дорогой». Сестре, кажется, уже губы свело от приклеенной насмерть улыбки. Она проводила нас немигающим взором и проследовала за мужем. А мы с Крайтоном пошли, куда послали, в сад. Причем так ведь как загипнотизированные, каждый напряженно думая о своем и добрели до упомянутых яблонь. «Мари, мне нужно многое вам пояснить», — прерывая молчание заговорил герцог. «Присядем?» Он указал на удобную лавочку в тени деревьев. Да уж присесть совсем бы не помешало, а то что-то голова шла кругом, то ли от воздуха, густо насыщенного ароматами набирающих зрелость яблок, то ли от волнения и шока. «Даже не знаю, с чего начать», Собираясь с мыслями, он немного рассеянно сорвал с нависающей тяжелой ветки зеленоватый плод и принялся крутить его в пальцах. «Думаю, что лучше всего с самого начала», — подсказала я, едва удерживаясь, чтобы не стукнуть своего загадочного собеседника за эту затянувшуюся пытку неизвестностью. «Верно. Сначала». Крайтон решительно запульнул яблочко в кусты шиповника и начал свой рассказ. «Фух». Если своими словами, то мои тайные предположения относительно цели приглашения Крайтона к королю оказались верными по всем пунктам. Ну, то есть его величество сперва, конечно, подробно прояснил все детали произошедшего в герцогстве инцидента. И, как ни странно, тет-а-тет -тет похвалил молодого вельможу за политическую зрелость. А в том отношении, что он оценил выход, который нашел Крайтон для того, чтобы приглушить скандал без громкой государственной огласки и учинения жестоких репрессий. Его Величество, как оказалось, благоволил Илеонориной тетке и был рад, что публичной порки представителей всего старинного рода удалось избежать. А дальше король вознамерился проявить по отношению к осиротевшему герцогу наследнику левой руки буквально отеческую заботу. Во дворце устроили большой праздничный прием, на который созвали всех записных красавиц и родовитых дочерей страны. Ну и его величество настоятельно велел Крайтону не стесняться выбирать себе невесту, иначе он сам назначит парню жену, ибо время пришло, давно пора обзаводиться надежным семейным тылом. Там они и пересеклись с Сиеной, его троюродной сестрой, с которой они последний раз виделись в далеком отрочестве — и замечательно ладили в совместных детских играх. В общем, оба несказанно обрадовались новой встрече, но об этом потом. По большому счету мотивация короля была положительной и понятна, да и вообще такое трогательное внимание царственной персоны, его активная родительская опека — большая честь для любого подданного. Но наш перспективный жених оказался ей совсем не рад. Мари. Я давно для себя понял, что спутницей всей своей жизни хочу видеть только одну женщину, и потому ответил Его Величеству, что не могу принять его благородное предложение, так как... Я посмотрела на Крайтона с таким выражением, что он сразу проникся. Еще одна пауза, и я его придушу!» «У меня уже есть невеста, и вы согласны выйти за меня замуж?» На выдохе закончил он. Еще раз, что у вас? У меня? У нас?» От неожиданности я тоже как-то туго стала соображать. «Мари, ну не мог же я бросать все две недели добираться до вас, делать официальное предложение и еще две недели вести ваш ответ к королю. У меня просто не было этого времени». Главное было сказано, и герцог снова стал самим собой, в отличие от меня. Невнятно промычала в ответ с вашего позволения позволю себе уточнить то есть вы огласили его величеству что да баронесса мари долей моя невеста и скоро должна состояться наша свадьба он отчаянно посмотрел в мои глаза мне очень совестно за то что пришлось соврать и за то я не имел права решать за вас но выбора не оставалось не знаю заслужу ли когда то ваше прощение мари Теперь моя судьба в ваших руках. Что сказать? Уникальное предложение руки и сердца. М -м -м. Снова промямлила я и спросила, лишь бы ничего прямо сейчас не отвечать. И что его величество? Сказал, что все это в и изоляции, а значит я должен забыть о вашем существовании и обратить внимание на более достойную герцогского титула кандидатуру а дальше наступила вторая часть Марлизонского балета. Опечаленный королевским ультиматумом, но не пожелавший отступить и сдаться, Крайтон ушел с бушевавшей весельем танцевальной арены, спрятался от толпы атакующих потенциальных невест на балконе и углубился в раздумье на тему, каким бы таким способом переубедить своего коронованного покровителя. Тут его и обнаружила Сиена. Наступил момент рассказать о ней самой, её роли во всей авантюре, а также объяснить, почему в данный момент герцогиня Девойская оказалась в нашем доме. Начнём с того, что, со слов Крайтона, Сиена с самого детства была девчонкой из категории торф Миленькая, очаровательная, притом своевольная, характерная и, что немаловажно, умная барышня с молодых ногтей крутила всеми, как хотела. От собственных родителей — до своей высокой родственницы королевы чего только не вытворял этот белокурый ангелок упражняясь в изобретательных проказах и все красотки сходило с рук никто не смел не то что наказать а даже глянуть косо в сторону любимицы ее величества совершенно очаровательной юной демоницы в ажурном платьице более того даже сам король не сумел избежать общей участи и не попасть под власть обаяния вольнолюбивой чаровницы. Тут справедливости ради следует заметить, точнее напомнить, что причиной такого тотального обожания была не только внешняя красота Сиены, но и незаурядные мозги, веселый нрав и четкое понимание меры в манипуляциях окружающими людьми. Ну, то есть берега девушка чувствовала, совсем уж непростительных вольностей не допускала. К тому же, хоть по характеру доброй самаритянкой совершенно не являлась, однако и пакости особых не творила. Единственное, за что герцогиня всегда мстила жестоко и беспощадно — посягательство на ее свободу. И только раз в своей жизни не смогла ответить и воспротивиться чужой навязанной воле, ее собственное замужество. Брак Сиены — состоявшийся ровно так же, как сейчас предлагалось Крайтону, оказался крайне неудачным. Нет, с политической точки зрения он был обоснован, прагматически. Однако сама девушка люто возненавидела и своего мужа, кстати, было за что, и его дом. Опустим детали того, как эту вольную птицу насильственно отдали немолодому тайному садисту ради высокой государственной необходимости. Но тот момент уже трижды вдовы хрыч Нашел нужные рычаги, чтобы завладеть новой вожделенной жертвой юной девушкой, попавшейся ему на глаза на каком-то балу. Не суть, важно, что зубки у сиены оказались крепче, ибо в свои двадцать шесть с хвостиком герцогиня была уже вдовой, очень, между прочим, богатой, и, конечно, проблема герцога остро задела ее за живое. Львиную долю этих подробностей мне позднее поведал Серега, когда мы наконец нашли возможность пообщаться спокойно. Крайтон завершил сию часть рассказа тем, что герцогиня Девойская взялась урегулировать вопрос противостояния королевскому решению мирным путем, но на двух условиях. Первое: Крайтон на правах родственника обеспечит ей путешествие по стране и покажет свое прекрасное герцогство. Срок траура истек, и вообще чихать она хотела на злые языки. Вырвавшись на свободу после долгого заточения в замковых стенах, Сиена жаждала подышать воздухом вольного простора. Второе. Он непременно познакомит ее с девушкой, укравшей сердце самого завидного жениха государства, ради счастья которой она полезет тигру в пасть. «Ну, как-то так». И судя по тому, что они оба здесь, все у Сиены получилось.